Единственное, что я успел понять, портал открылся в воздухе, а земли непосредственно под ногами не оказалось. «Блядь!» Заорал я в свободном падении. Ветер засвистел в ушах, смешавшись с криками Феоны и Дианы. Так и не успев толком ничего увидеть, я пробил что-то хрупкое и твердое и погрузился во что-то густое и теплое. Падение прекратилось, но порадоваться я не успел. Теперь я тонул. Я в панике попытался плыть, но густой хрен победи, что только сильнее меня засасывало. Как на грех я свалился с криком, и в легких почти не осталось и воздуха. Да что ж за фигня? Куда плыть? Я бестолку барахтался на одном месте. Вдруг что-то схватило меня за шиворот и силы рвануло. а а, -а! Крикнул я, вывалившись на свет божий, и задышал. — Не за что, — сказала Диана. — Опять в расчёте. — Какой там нафиг в расчёте? — просипел я, отплёвываясь от непонятной субстанции. — Да я тебе! Да ты мне! Что это вообще было? — Ты разбил яйцо, — спокойно ответила Диана. «И выглядишь, как праша!» <связывая> — послышалось карканье. «Гримуэля! Просрали!» «А?» Я встал, отплевываясь и вытирая лицо от непонятной слизи. Разлепил глаза и открыл рот. На земле передо мной стояло огромное яйцо, в которое я, очевидно, упал, а Диана пробила сбоку, чтобы вытащить меня. Из яйца вытекала смесь белка и желтка. «Нога!» — хмыкнула Фиона. Она сидела рядом, потирая ушибленную ногу. «Учись группироваться при падении», — сказала Диана. «А то в парашютисты не возьмут». «А я и не хочу в парашютисты». «Знаю, кисонька, знаю. Ты хочешь бухать». Пока они пререкались, я огляделся. «Офигеть!» Яиц вокруг было видимо-невидимо. Это была какая-то яичная плантация. Но я совершенно точно разбил самое большое. Остальные были с меня ростом или ниже. На верхушке одного из них сидел печальный ворон, скорбя по Гримуэлю. «Пошагали», — сказала Диана. «Куда?» — спросил я. «До портала 15 километров. В этом маразме мы не останемся. Мне переодеться». — А мне бы на курорт, да с нормальным мужиком, — сказала Диана. — Или хоть почиститься, — продолжал я, — и помыться. — Тут есть ручей или типа того? Я попытался шагнуть и содрогнулся от возникших ощущений. — У меня... у меня яйцо в трусах! — Да, никогда бы не подумала, — усмехнулась Диана. Диана помогла Фионе встать. Придумать остроумный ответ я не успел, потому что в этот момент загремел целый хор. «Они убили короля яйцо! Пришельцы убили короля яйцо!» «Яйца пришли в движение». Они покатились, запрыгали, начали становиться друг на друга. Кажется, не только я в полном офигении наблюдал эту картинку. Как из сотен яиц собирается гигантский яичный великан. Он поднял к небу яичные руки и проревел. Смерть чудо! Кожакам. «Кошмар!» — вопил ворон, носясь кругами. «Контррационально!» «Мама!» — рискнула Фиона. «На что? Убьют яйца?» «Нафиг речку!» — решил я. «Где, говоришь, портал?» Конец книги. Читал Фёдор Субботин.